глава двадцать один фуше действует дабы остаться в министерстве полиции из которого он еще не ушел фуше вернулся к себе в ярости Нервный, раздражительный, всегда настороже казалось природа дала фуше косые глаза и большие уши чтобы он мог смотреть сразу в обе стороны и слышать со всех сторон и вот его выставили за дверь Его полномочия резко ограничили. Вне полиции он оказывался на вторых ролях. Кроме того, Бонапарт затронул его больное место. Потеряв полицию, он терял доход от игорных заведений более двухсот тысяч франков в год. Фуше был баснословно богат. И хотя не умел насладиться своим богатством, думал только о том, как бы еще его приумножить. А его стремление расширить свои земли в Понкаре было сравнимо только с желанием Бонапарта раздвинуть границы Франции. Он поднялся в свой кабинет и рухнул в кресло. Целый ураган чувств разыгрался на его лице, но через несколько минут бурю улеглась. Фуше нашел то, что искал, и бледная улыбка, озарившая его лицо, предвещал ей с нехорошую погоду по крайней мере относительной затишье еще дрожавшей рукой он потянул за шнурок звонка висевшим над его столом и позвонил Господин дюбуа крикнул фуше прибежавшему назов курьеру курьер развернулся исчез мгновение спустя дверь открылась и вошел господин дюбуа это был приветливый и спокойный человек с доброжелательной улыбкой, одетой без изыска, но исключительно опрятно. На шее его косовался белый галстук, а на запястьях белые манжеты. Он приблизился к столу, слегка покачивая бедрами и скользя по ковру, как учитель танцев. — Господин Дивуа, — сказал Фуше, откинувшись на спинку кресла, — сегодня мне необходим ваш ум и ваше молчание. — Я могу отвечать перед господином министром только за мое молчание, — ответил Дебуа. — Что касается моего ума, то он ничего не стоит без вашего руководства. — Хорошо, хорошо. — Господин Дебуа, торопливо прервал его в уши. — Не надо комплиментов. — Есть у вас человек, которому можно доверять. — Сначала я должен знать, для чего он вам нужен. — Справедливо. — Он поедет в Британь. — и сформирует там три шайки-поджаривателей. Одну — самую большую на дороге между Ваном и Мюзи Яком, а две другие — там, где он захочет. — Слушаю вас, — сказал Дюбуа, увидев, что Фуше замолчал. — Одна из этих трех шаек должна называться шайкой Кадудаля, и все должны думать, что он возглавляет ее сам, именно сам, Кадудаль. «Если я правильно понял ваше превосходительство, сделая вид, что я этого не слышал, рассмеялся Фуше, тем более что вам недолго осталось величать меня подобным образом». Дюбуа поклонился и, видя расположение Фуше, продолжил. «Судя по словам вашего превосходительства, вам нужен человек, способный при необходимости убить. При необходимости, способный на все». Господин Дюбуа поразмыслил и покачал головы. — Боюсь, среди моих людей такого нет. Фуше раздраженно взмахнул рукой, но тут Дюбуа словно спохватился и сказал. «Нет, — Нет-нет, погодите, погодите, вчера ко мне явился некий шевалье мален один из бывших соратников Юегу, и заявил, что хочет только одного хорошо оплачиваемых опасности. Это игрок в полном смысле слова. Ему рискнуть жизни все равно, что с деньгами при игре в кости. В общем, наш человек. У вас есть его адрес? Нет, но он придет ко мне сегодня, между часом и двумя. Сейчас ровно час. Он уже или пришел, или вот-вот будет. Ступайте и приведите его ко мне. Господин Дюбуа вышел, а Фуше направился к полкам с папками. Взяв одну из них, он достал из нее досье и отнес к себе на стол. Это было досье Пишегрю. Фуше изучал его с глубоким вниманием, пока господин Дюбуа не вернулся вместе с молодым человеком. Это был тот самый человек, который приходил к Гектору де Сандермину, чтобы напомнить об обещании брату и забрать его в шайку Лорана. Когда на той стране все было кончено, шевалье решил найти себе занятие на другой. Ему было от двадцати пяти до тридцати лет, он был недурно сложен, скорее красив, чем уродлив, с приятной улыбкой, и можно было бы сказать, что он хорош во всех отношениях, если бы в глазах его не читалась тревога и неуверенность» которые побуждали в каждом, кто с ним общался, такие же чувства. Одет он был вполне по-современному, то и скорее изысканно, чем просто. Фуше оглядел его с ног до головы тем пристальным взглядом, что позволял ему мгновенно оценить человека. Он разгадал в пришедшем любовь к деньгам, стремление к успеху и хорошо развитый инстинкт самосохранения, который в защите придавал ему больше отваги, чем в нападении. Фуше понял, что перед ним тот, кого он ищет. — Сударь, — молвил он, — меня уверили, что вы хотите послужить правительству. Это правда? — Да, это мое самое заветное желание. В каком качестве? В любом, лишь бы получать удары и деньги? «Вы знаете Британь и Вандею? Как не знать! Меня трижды посылали туда к генералу Жоржу Кадудалю. Вы входили в контакт с другими главарями, с некоторыми, и, в частности, с тем, кого называли Жорж Второй из-за его сходства с генералом. О, черт!» — воскликнул Фуше. «Именно он был бы нам очень полезен. Вы сможете собрать три шайки, человек по двадцать каждая?» Это несложно в краях остывших от гражданской войны. Ради достойной цели всегда наберется шестьдесят честных людей, и вам понадобится только одна красивая идея и пара громких фраз. Если же цель сомнительная, то соберутся темные личности, готовые продать себя с потрохами. Это обойдется дороже. Фушия бросил взгляд на Дюбуа, как бы говоря, «Дорогой мой!» Это просто клад. Затем вновь обратился к шевалье. Сударь, через десять дней нам нужны три шайки поджигателей. Две в Морбиане и одна в Вандей. Все три должны действовать от имени Кадудаля. В одной из них человек в маске будет называть себя именем этого бывшего бретонского вождя. В общем, все должны поверить, что это он и есть. — Легко, но дорого, как я уже сказал. — Пятидесяти тысяч франков хватит? — О, да, более чем. — По этому пункту мы договорились. Далее. — Сможете ли вы после организации этих шаек переправиться в Англию? — Нет, ничего проще, учитывая, что я родом из Англии и говорю по-английски, как на родном языке. — Вы знакомы с грю «Лично нет. Сможете ли вы заручиться рекомендациями, чтобы явиться к нему? Да. А если я поинтересуюсь, каким образом? Я вам не отвечу. У меня должны быть свои секреты, иначе мне грош цена». «Вы правы. Поедите в Англию, прощупаете пешегрю и узнаете, вернется ли он при определенных обстоятельствах в Париж. Если он захочет вернуться...» Но у него не будет средств предложить ему деньги от имени Форшбуреля. Запомнить хорошенько это имя. Я его знаю. Это швейцарский книготорговец, который уже делал ему предложение от имени принца Конде. Так если у него нет денег и он захочет приехать во Францию, и к кому мне обратиться? К господину Фуше, В его имени Понкаре. Вы меня поняли? А не к министру полиции, это очень важно. А потом? А потом вы вернетесь в Париж за новыми указаниями. Господин Дюбуа, отсчитайте шиволье пятьдесят тысяч. Да, и еще. Если вы встретите Костера Сан-Виктора, постарайтесь его убедить вернуться в Париж. Разве его не арестуют? Нет, уверяю вас, ему все простят. И что мне ему сказать? Скажите, что все парижские женщины вздыхают в его отсутствии, и в особенности мадемуазель Аврелия де Сент-Амур. Прибавьте также, что он, бывший соперник Барраса, много теряет в глазах дам, уклоняясь от соперничества с первым консулом. Этого будет достаточно, чтобы убедить его, в противном случае он обречен навсегда застрять в Лондоне шевалье вышел а когда дверь за ним закрылась фуше торопливо набросал следующее письмо доктору кабанису мой дорогой доктор первому консулу которого я застал у госпожи бонапарт было весьма приятно узнать о просьбе госпожи де сурди связанные с браком ее дочери по поводу которого он также выразил большое удовлетворение «Поэтому ваша дорогая сестра можно нести визит госпоже Бонапарт по данному вопросу, и чем скорее, тем лучше. Примите мои заверения в искренней дружбе. Фуша!» На следующий же день графиня де Сурди поспешила в тюлерии Жозефина сияла от радости, а ее дочь Гортензия уступала в слезах. Вопрос о браке Гортензии с Луи Бонапартом был практически решен, и именно поэтому дочь горевала, а мать ликовала. Все решилось буквально накануне. Из слов мужа Жозефина заключила, что он чем-то очень доволен, и попросил его зайти к ней после возвращения из Государственного Совета. Но, вернувшись в Тюэллири, первый консул застал у себя Камбасареса который что бы то ни стало хотел обсудить с ним две-три статьи кодекса, показавшиеся ему недостаточно ясными. Они работали до поздней ночи, а потом явился Жюно и сообщил о своем желании жениться на мадемуазель де Пермон. Вот эта новость совсем не так понравилась первому консулу, как новости о браке мадемуазель де Сурди. Во-первых, потому что когда-то Бонапарт был влюблен в госпожу Допермон и даже хотел жениться на ней. Госпожа Допермон отказала ему, и Бонапарт до сих пор таил на нее обиду. Во-вторых, он советовал жену найти себе богатую невесту, а тот, наоборот, решил взять в жены девушку из разорившейся семьи. Правда, его будущая жена по материнской линии происходила от древних восточных императоров, в жилах юные особы, при данной, которая составляла всего двадцать пять тысяч франков, которую жено называл попусту Лулу, текла кровь камнинов. Бонапарт обещал жену добавить еще сто тысяч. Впрочем, став губернатором Парижа, жена получит жалование в пятьсот тысяч франков в год, а значит, как-нибудь да проживет. Жозефина ждала мужа весь вечер, но тот поужинал Джуно и вместе с ним куда-то ушел. В полночь Бонапарт вошел к ней в халате и шел к вам головному уборе. Это означало, что он проведет у нее всю ночь. К великой радости Жозефины ее томительное ожидание было вознаграждено. Именно во время этих ночных визитов Жозефина вновь обретала власть над Бонапартом. Никогда еще она так настойчиво не просила выдать Гортензию замуж за Луи. Уходя, Бонапарт почти обещал исполнить ее просьбу. Жозефина задержала госпожу де Дессурди у себя, чтобы поделиться с ней радостными новостями, и попросила Клер пойти и утешить Гортензию. Но Клер не стала даже пытаться... Она слишком хорошо знала, чего б ей самой стоило отказаться от Гектора. Она плакала вместе с Гортензией и уговаривала ее обратиться к первому консулу. Он так любит падчерицу, что не захочет сделать ее несчастной. Внезапно у Гортензии мелькнула странная идея, и она тут же поделилась ею с подругой. — Надо, если матери не будут против, пойти к мадемуазель Ленорман и Жозефина ходила к ней в свое время, и все помнят, что та ей предсказала. И до сих пор жена Бонапарта шла по дороге, в которую когда-то невозможно было поверить, но которая каждый день превращалась в реальность. Девушки решили, что мадемуазель де Сурди направиться по слом от них обеих, чтобы рассказать матерям о желании посетить прорицательницу и добиться их разрешения. Переговоры длились долго. Гортензия, глотая слезы, подслушивала за дверью. Но, в конце концов, Клера вернулась с победой. Им разрешили, при условии, что мадемуазель Луиза, первая камеристка госпожи Бонапарт, которая ей доверяла, как самой себе, ни на минуту не оставит девушек от них. луизи дали самые строгие наставления. Она клятвенно заверила, что все исполнит и девушки, закрыв лица плотными вуалями, сели в карету госпожи де Сурди, которая приехала в тюйлерии в своем утреннем экипаже без гербов. Кучеру, не называя никаких имен, приказали остановиться на улице Турнон-6. Первой сошла Луиза. Ей дали все инструкции, и потому она знала, как найти мадемуазель Ленорман во дворе налево, потом подняться на второй этаж и постучать в дверь справа. Она позвонила, им открыли, и по просьбе мадемуазель Луизы проводили в отдельный кабинет, куда обычно посетители не допускались. Так как мадемуазель Ленорман никогда не гадала сразу не с кем посетителям, девушки должны были входить к гадалке по очереди в алфавитном порядке их фамилий. Первой после полчасового ожидания должна была узнать свою судьбу Гортензия де Богорне. Мадмузель Луиза пришла в замешательство. Ей было строго-настрого приказано не спускать с девушек глаз. Если она останется с Клер, то потеряет из виду Гортензию, а если с Гортензией, то потеряет из виду Клер. Вопрос был столь серьезен, что о нем доложили мадемуазель Ленорман, которая тут же нашла выход. Мадемуазель Луиза останется с Клэр, но дверь в кабинет будет открыта, и мадемуазель Луиза сможет видеть Гортензию, при сядет так, чтобы не слышать слов прорицательницы. Разумеется, девушки попросили погадать им на картах. То, что мадемуазель Ленорман увидела... Разложив карты, казалось, живо ее заинтересовало, ее жест и мимика выражали все возрастающее изумление. Наконец, смешав все карты и, посмотрев ладонь гортензии, она встала и вдохновенным голосом произнесла всего одну фразу, которую та воспринялась слегка понятным недоверием. Но сколько бы вопросов гортензии не сдавала, гадалка не прибавила ни слова к уже сказанному, повторяя только одно. «Предсказание сделано. Верьте ему!» И показала девушке рукой, что с ней она закончила, пусть войдет другая. Хотя пойти к провицательнице предложила мадемуазель де Богорне, Клер сгорала от нетерпения не меньше своей подруги. Она поспешно прошла в кабинет не подозреваешь что ее судьба поразит провицательницей еще больше, чем судьба мадемуазель де Бугарне. Мадемуазель Ленорман отличалась исключительной верой в собственные силы и никогда не предсказывала ничего, что выходил бы за рамки, вероятно. Однако она трижды раскладывала карты, посмотрела... Сначала правую ладонь Кулер, потом левую, и нашла на обеих линию разбитого сердца и линии удачи, восходящей почти до линии сердца, но сворачивающую к Сатурну. И только тогда, тем же торжественным тоном, которым она произнесла оракул мадемуазаль де Богорне, она сделала предсказание для мадемуазаль де Сурди, после чего... Та вышла к мадемуазель Гортензии луизи бледная, как смерть, и со слезами на глазах. Девушки не обменялись ни словом, пока не покинули дом мадемуазель Ленорман. Казалось, они боялись, что любой вопрос или просьба обрушит его крышу на их головы. Но как только они сели в карету и лошади помчались к тюйлерии, Они одновременно задали друг другу один и тот же вопрос. Что она вам сказала? Гортензия первой узнала свою судьбу, и потом ответила тоже первой. Она сказала мне, ты станешь женой короля и матерью императора, но умрешь в изгнании. А что она сказала тебе? Она сказала, ты четырнадцать лет будешь вдовой живого мужа, а остаток жизни женой мертвеца.